Глава 4. Дворец Когда я вернулся, капитан, казалось, был готов посадить меня себе на спину и лично донести до трона его величества. Ишь ты, как печётся о своих солдатах. Зато отношение к тайсянам наверняка такое, что считает день прожитым зря, если не удастся нападать кому-нибудь пинка или просто обругать по какому-нибудь призрачному поводу. Впрочем, эти мысли я быстро отбросил. Мне сейчас предстояла очень и очень важная встреча. Что говорить королю? Что требовать у него? Или просить? И Чендаш упоминал, что мой приход... Это тоже контракт, исполнение которого дарует Таисианам свободу от режима с Значит, нужно просить чего-то ещё. Но чего? И как это сформулировать? Внезапно я понял, что, стремясь всеми правдами и неправдами попасть к королю, так и не задался мыслью «А потом что?». Хороший вопрос. И пока мы миновали один пост стражи за другим, и капитан рявкал на не слишком родивых стражников, я не мог найти на него ответ. Всё-таки напролом идти оказалось не лучшей тактикой. Мельком глянув на своих спутников, я видел лишь решимость идти за мной до конца. Ни в ком из них я не чувствовал недоверия, только, кажется, лёгкое осуждение. Признаться честно, я не видел в своей жизни ни одного замка, так что увиденное мне очень понравилось. Огромные светло-синие ковры были одновременно и приятны глазу и в то же время обладали достаточной практичностью, почти полностью скрывая не слишком сильную грязь. Много картин, и далеко не все из них были портретами. Огромные чаши, вазы с цветами, витражи и мраморные колонны. Всё это было настолько захватывающе, что я невольно залюбовался. «Эй, ты, не задерживайся!» — поторопил меня капитан. «Расслабься», — ответил я, отпуская контроль над ледяной тюрьмой, в которой держал троих бедолаг. «Я вижу, что ловушки не будет. Они свободны». Капитан с облегчением выдохнул. Дальше мы шли уже не так поспешно. И вот перед нами предстала огромная дверь, за которой, как я полагал, и находился король. Стражники по бокам отсультовали капитану и распахнули двери. Однако короля за ней не было. Стояло два трона, украшенных всевозможными украшениями, но они были совершенно пусты. Зато был тощий усатый старичок за письменным столиком слева. «Церемоний — Церемоний Местер Его величество сказал он, не отрываясь от бумаг. — Его Величество! Вот был отдыхать час назад. Кто вы такие? Чего вам надобно? И какого черта вас сюда вообще пропустили в такое время без предварительной записи? Это домяш мастер магии воды. Прибыл, как он утверждает, по приказу короля. Немедленно отчитался капитан. Мастер магии воды! Царинмейстер скачал с резвостью, которую не каждый акробат сумел бы повторить, и подбежал ко мне. Конечно, конечно, мы ожидали вас. Его величество, правда, уже отбыл отдыхать, Но если такое срочное и важное дело... «Нет», — внезапно сказал я. «Вынужден признать, что я погорячился, ворвавшись сюда и требуя немедленной встречи. Мы устали с дороги, и нам надо отдохнуть. Сообщите королю, что я прибыл, но немедленную встречу устраивать не надо. Мы были бы очень благодарны, если бы вы устроили нас...» «Конечно, конечно! За этим дело не станет!» — сказал цель-мониейстер, хватая колокольчик на столе, извиняя им, вероятно, вызывая кого-то. и верно Не прошло и десяти секунд, как в зал с одной из боковых дверей вкатилась полненькая служанка в чепце и простом чёрном платьице с белым передником. «Эдна, это гости высочайшего ранга! Устрой их в покоях на четвёртом этаже и проследи, чтобы их как следует накормили!» «Будет сделано», — ответила Эдна, взмахом руки показывая нам идти за собой. Мы поднялись на несколько этажей, прежде чем оказались в выделенных нам покоях. три двухместные комнаты Одну, разумеется, заняли Мария и Матика, в другую шмыгнули я с Фрейсашем, так что орку предстояло ночевать с драконом. «Одежду свою снимите, в шкафах найдётся, что одеть, и оставьте. Мы её вычистим, и уже завтра к утру получите её обратно. Полчаса вам привести себя в порядок, потом отъеду вас ужинать», — напутствовала нас Эдна. Комната была действительно для высокоуровневых гостей. Две двуспальные кровати стояли друг напротив друга. Письменный столик, на котором стояла ваза с цветами, незнакомыми мне, кстати, на земле, такие, вероятно, всего не растут, несколько тумбочек, пара шкафов для одежды и дверь, ведущая в санузел, где, к огромному моему удивлению, оказался вполне сносно действующий водопровод. Прайсаж уступил мне право обмыться первым, и я с наслаждением направил на себя потоки воды, позволяя смыть им дорожную грязь. Затягивать процесс я не стал. потому как отведено нам было всего полчаса. Освободив душевую, я принялся копаться в вещевом шкафу, пытаясь найти хоть что-то приличное, но, к сожалению, вся эта одежда была рассчитана на людей, так что мне не подошло почти ничего. Наконец, я нашёл пару костюмов, один из которых оказался мне почти в пору, но и в нём я чувствовал себя неудобно. Повертевшись перед зеркалом больше десяти минут, я плюнул на всё и снова облачился в свой костюм из чешуи дракона. После такой одежды любая другая покажется жутким тряпьём, тем более, что и уход за ней нужен минимальный. Прайсаж же, закончив мыться, примерил пару из найденных мной нарядов, однако ему ничего не подошло, так что он предпочёл тоже остаться в своей одежде. Ничего удивительного. Нам с нашими хвостами тут в принципе ничего подойти не могло. Тридцать минут спустя в нашу дверь вежливо постучали. Увидев мой костюм на мне, Эдна неодобрительно поджала губы. на свои комментарии оставила при себе. Мати и Мари умудрились нарядиться как самые настоящие светские львийцы. мария облачилась в яркое изумрудное платье с небольшим вырезом. По всему платью шёл узор из мерцающих нитей, так что в свете факелов, освещающих замок, эффект был потрясающий. Матика же выбрала себе красное обтягивающее платье. Орк же с драконом менять свой гардероб тоже не стали. «Ну что ж, если вы готовы, прошу следовать за мной». — сказала служанка. Замок готовился к ночи. По этажам ходили слуги и гасили часть факелов, оставляя гореть порядка четверти. Завидев нас, они робко улыбались и через пару мгновений растворялись в закоулках замка. Один раз я успел так и увидеть, что стимулом к этому был не маленький кулак Эдны. Мы поднялись ещё на три этажа, пару раз свернули и, наконец, оказались перед большой тёмно-красной дверью. «Обеденная», — объявила Эдна. «Приятного аппетита». И вам компанию составит пара человек. Надеюсь, вы не в претензии». Я был так голоден, что не постеснялся бы пообедать возле клетки с грантюгой, о чём тут же не преминул сообщить. Остальные же своё мнение оставили при себе. Дверь открылась, и нашему взору предстало просторное помещение, в центре которого стоял круглый стол, накрытый на восемь персон. И два места уже были заняты.